Я вздрогнул со на больничной койки и первые несколько секунд тупо пялился в потолок, пытаясь вспомнить, как здесь очутился. Точно, Москва, автобус, возвращение в Краснодар, монстр. Я подскочил и подорвался с кровати, с меня слетели датчики, и монитор, стоящий на тумбочке, возмущённо запилекал. В палату забежала медсестра и всплеснула руками. Молодой человек, немедленно ложитесь обратно. Она силой уложила меня в кровать, накрыла одеялом, заботливо подоткнула края и закрепила на мне все датчики. Монитор размеренно запищал. Медсестра вытащила планшет с бумагами, видимо, мои медицинские документы. Кивнув ей, направилась на выход, предупредив: "Если снова встанете, я привежу вас с ремнями, как особо буйного". Через несколько минут она вернулась с металлическим подносом. Дала мне три вида таблеток и поставила капельницу. Я не пытался сбежать и не возмущался. Откровенно говоря, на меня накатила такая слабость, что я с трудом шевелился. На секунду я испугался, что словил настолько сильное истощение, что во второй раз спустился по рангам. Но нет, мой четвертый ранг остался со мной. Интересно, что стало с краснодарским монстром? Медсестра отказывалась отвечать. Настырно твердила, что мне противопоказаны любые волнения. Посещения тоже были ограничены. Она сказала, что из-за сильного истощения я плохо контролирую свою магию, и у меня случилось три спонтанных магических выброса, пока я валялся без сознания. Они были слабенькими, так что выбрасываться было фактически нечему, но врачи обязаны убедиться, что я не опасен для других людей. Владимир Жыв просил я, когда медсестра перевязывала мне рану на правой руке. Жыв, цел, парёл. Поскрепил Владимир, который незаметно зашёл в мою палату, и остановился около дверей. Он был так перебинтован, что больше походил на мумию и передвигался на костылях. Медсестра недовольно поджала губы, но промолчала. Владимир подождал, когда она уйдёт, и, подтянув стул, селся рядом с моей кроватью. Вздохнув, он протянул: "Ты почувствовал, что твою магию ограничили?" "Что? Я попытался прикинуться дурачком", Владимир усмехнулся. "И мы оба знаем, кто это сделал. Кажется, Перун очень тебя любит".